«Он уже существовал, когда был записан ваш обряд?» — спросил я Мейсгрева. «По всей вероятности, этот дуб стоял здесь еще во времена завоевания Англии норманами», — ответил он. «Он имеет двадцать три фута в обхвате». Таким образом, один из нужных мне пунктов был выяснен. «Есть у вас здесь старые вязы?» — спросил я. «Был один очень старый».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 Когда мой домашний учитель задавал мне задачи по тригенометрии, они всегда были построены на измерениях высоты. Поэтому я еще мальчиком измерил каждое дерево и каждое строение в нашем поместье. Вот это была неожиданная удача. Нужные мне сведения пришли ко мне быстрее, чем я мог рассчитывать. А скажите, пожалуйста, ваш дворецкий... «Никогда не задавал вам такого же вопроса?» — спросил я. Роджинальд Мейсгреф взглянул на меня с большим удивлением. «Теперь я припоминаю, — сказал он, — что несколько месяцев назад Брантон действительно спрашивал меня о высоте этого дерева. Кажется, у него вышел какой-то спор с грумом». Это было превосходное известие, Уотсон.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 Но я знал, что если брантон мог это сделать, то смогу и я. А кроме того, это было не так уж трудно. Я пошел вместе с Мэйс Гревом в его кабинет и вырезал себе вот этот колышек, которому привязал длинную веревку, сделав на ней узелки, отмечающие каждый ярд. Затем я связал вместе два удилища, что дало мне шесть футов,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 отбрасывает тень в девять футов, то дерево высотой в шестьдесят четыре фута отбросит тень в девяносто шесть футов. И направление то и другое, разумеется, будет совпадать. Я отмерил это расстояние. Оно привело меня почти к самой стене дома. И я воткнул там колышек. «Вообразите мое торжество, Уотсон!»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 И еще десять. Очевидно, имелось в виду, что каждая нога делает поочередно по десять шагов. В северном направлении повели меня параллельно стене дома. И отсчитав их, я снова отметил место своим колышком. Затем я тщательно отчитал пять и пять шагов на восток. Потом два и два к югу. И они привели меня к самому порогу старой двери. Оставалось сделать один и один шаг на запад. Но тогда мне пришлось бы пройти эти шаги по выложенному каменными плитами коридору. Неужели это и было место, указанное в документе? Никогда я в жизни не испытывал такого горького разочарования Уотсон. На минуту мне показалось, что мои вычисления вкралась какая-то существенная ошибка.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 Мне удалось немного сдвинуть ее в сторону. Под плитой зияла черная яма, и все мы заглянули в нее. Мейс Греф, стоя на коленях, опустил свой фонарь вниз. Мы увидели узкую квадратную коморку, глубиной около семи футов, шириной и длиной около четырех.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 Лицо этого человека посинело и было искажено до неузнаваемости. Но когда мы приподняли его, Реджинальд мейзгрев по росту, одежде и волосам сразу узнал в нем своего пропавшего дворецкого. Брантон умер уже несколько дней назад, но на теле у него не было ни ран, ни кровоподтеков, которые могли бы объяснить его страшный конец. и когда мы вытащили труп из подвала, то оказались перед загадкой, пожалуй, не менее головоломной, чем та, которую мы только что разрешили. Признаюсь, отцы, пока что я был обескуражен результатами моих поисков. Я предполагал, что стоит мне найти место, указанное в древнем документе, как все станет ясно само собой. Но вот я стоял здесь, на этом месте,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 Он не мог прибегнуть к помощи людей посторонних. Ведь даже если бы нашелся человек, которому он мог бы довериться, пришлось бы отпирать ему наружные двери, а это было сопряжено со значительным риском. Удобнее было бы найти помощника внутри дома. Но к кому мог обратиться Брандт? Та девушка была когда-то предана ему. Мужчина, как бы скверно не поступил он с женщиной, никогда не верит, что ее любовь окончательно потеряна для него. Очевидно, оказывая Рэчел мелкие знаки внимания, Брантон попытался примириться с ней, а потом уговорил ее сделаться его сообщницей. Ночью они вместе спустились в подвал, и объединенными усилиями им удалось сдвинуть камень.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 Пока что все мои предположения были как будто вполне обоснованы. Как же я должен был рассуждать дальше, чтобы полностью восстановить картину ночной драмы? Ясно, что в яму мог забраться только один человек. И, конечно, это был Брантон. Девушка, должно быть, ждала наверху. Брантон отпер сундук и передал ей его содержимое. Это было очевидно, так как ящик оказался пустым. А потом... Что же произошло потом? Быть может, жажда мести, тлевшая в душе этой пылкой женщины, разгорелась ярким пламенем, когда она увидела, что ее обидчик, а обида, возможно, была гораздо сильнее, чем мы могли подозревать, находится теперь в ее власти. Случайно ли упала полено...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 Очень бледный все еще стоял, раскачивая фонарь и глядя вниз в яму. «Это монеты Карла Первого», — сказал он, протягивая мне несколько кружочков, вынутых из сундука. Карл Первый, 1600-1649 годы. Английский король с 1625 по 1649 годы.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 которые вам удалось выудить в пруду. Мы поднялись в кабинет Мейзгрева, и он разложил передо мной обломки. Взглянув на них, я понял, почему Мейзгрев не придал им никакого значения. Металл был почти черен, а камешки бесцветны и тусклы. Но я потер один из них о рукав.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 Ее члены спрятали где-нибудь самые ценные вещи, намереваясь вернуться за ними в более спокойные времена. Мой предок, сэр Ральф Мейсгреф, занимал видное положение при дворе и был правой рукой Карла II во время его скитаний. Карл II, 1630-1685 годы. Английский король с 1660 по 1685 годы, сын Карла Первого. «Ах, вот что!» — ответил я. «Прекрасно! Это дает нам последнее недостающее звено. Поздравляю вас, Мейсгриф! Вы стали обладателем, правда, при весьма трагических обстоятельствах, одной реликвии, которая представляет огромную ценность и сама по себе, и как историческая редкость. — Что же это такое? — спросил он, страшно взволнованный. — Не более, ни менее, как древняя корона английских королей. — Корона? — Да, корона. Вспомните, что говорится в документе. Кому это принадлежит? Тому, кто ушел.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 А вот на этот вопрос не ответишь в одну минуту. И я последовательно изложил Мейзгреву весь ход моих предположений и доказательств. Сумерки сгустились, и луна уже ярко сияла в небе, когда я кончил свой рассказ. «Но интересно, почему же Карл II не получил обратно свою корону, когда вернулся?» — спросил Мейзгрев, —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 пока они не, не получили официального разрешения оставить ее у себя. Если вам вздумается взглянуть на нее, они, конечно, с удовольствием ее покажут. Стоит вам только назвать мое имя. Что касается той женщины, она бесследно исчезла. По всей вероятности, она покинула Англию и унесла в заморские края память о своем преступлении.